Как я могу оставаться в осознании настоящего момента? Как вы можете покинуть его? Существует только осознание настоящего. Это то, что вы есть, и то, в чем вы появляетесь. Изменился ли способ вашего восприятия эмоций? Имеется просто это, где все появляющееся всегда меняется. Я имею в виду в вашей жизни персонажа. Вы имеете в виду, что вы хотите, чтобы я рассказал вам историю. Может быть о том, как Натан был страдающим и ищущим персонажем, а затем что-то, называемое освобождением, произошло, и это вызвало изменения в его восприятии эмоций. Да, расскажите мне историю о том, как у Натана изменилось восприятие эмоций. Нет, потому что вы собираетесь воспринять это серьезно. Вы пытаетесь получить ответ под ложным предлогом. Смех. Если есть чувство бытия мной, и что-то, называемое гневом, возникает в отношении к какому-то событию или чему-то другому, Тогда история, сопровождающая это, обоснованно появляется. Ты нарочно разбил мою любимую вазу. Чувство обиды может потом сохраниться. Когда реальность не приписывается к чувству индивидуальности, появление гнева или чего-то еще не является эмоциональным. Это не то, как что-то затрагивает меня. И оно уходит так же быстро, как и приходит без какой-либо остающейся истории о злобе или обиде. А рассмотренное таким образом – это просто еще одно событие, возникающее в игре жизни. Я жил жизнью, наполненную постоянной борьбой за что-то, бегством от чего-либо или погоней за чем-либо, всегда в движении. Было такое чувство, что если я прекращу эту постоянную активность, меня поглотит великая черная пустота страданий, горечи, страха, вины, отчаяния, гнева. Я не мог себе позволить не иметь цели. Казалось, что расслабление небезопасно. И все же, несмотря на все это, во многих отношениях я также жил очень полной жизнью. Жизнью, которая, будучи рассмотренной обществом в общем, является жизнью, соединяющей значительные материальные достижения и помощь другим. Я легко завожу друзей. Я путешествовал по миру, множество дверей были открыты для меня. Были несколько коротких периодов большой радости и полного освобождения от страданий этой постоянной гонки. Я проводил время со знаменитыми учителями, посещал серьезные интенсивы по просветлению. У меня было несколько временных подъемов. Я встречал много хороших и интересных людей. Но долговременное облегчение, которое я искал, всегда вскользало от меня. «Около года назад я обнаружил себя на встрече с Тони Парсонсом. Вскоре после этого я услышал о ваших беседах, так что я пришел и к вам. То, о чем вы оба говорите, является радикальным отходом от всего того, во что я был вовлечен раньше, и я бросился посещать все ваши Тони беседы и ретриты. Я действительно испытываю резонанс с тем, что вы оба говорите в ваших соответствующих подходах, состоящих в обращении к неотделимости бытия». Я нахожусь в начале возрождения и вновь полон надежд. Я смог увидеть тщетность стремлений, но в то же время из-за моего страха перед поглощением бездной безнадежности я не смог позволить ему уйти, а расслабиться в присутствии даже не было простым вознаграждением, потому что обещала судьбу хуже смерти. Моя многолетняя увлеченность психологией, философией и духовностью дала мне понять различные маски пустоты, под которыми она себя представляет. Но террор, неотъемлемо присущий моей версии пустоты, не был чем-то таким, что я когда-либо мог рассеять с помощью терапии, понимания, исследования или самоотдачи. В первый раз в своей жизни я обнаружил себя плывущим по течению, без цели. И это привело к ужасной депрессии, желаний которой я иногда испытывал прежде и которые всегда стремился избежать. Я начал погружаться в это глубже. И едва управлялся со своими ежедневными делами. Хотя это не обещало никакого комфорта, я продолжал ходить на ваши встречи и встречи Тони. Больше я никуда не мог ходить. Я сохранил хорошую мину при плохой игре, обзавелся новым кругом друзей благодаря моему присутствию на различных встречах и редридах, и я продолжал заниматься бизнесом, участвовал в социальной жизни и некоторых интересно ориентированных практиках. Пустота все еще угрожает. Но она опять отступила на задний план. Я ощущаю необходимость продолжать искать просветление, но я также понимаю всю тщетность этого. Я везде был и все испробовал. Я не знаю, что еще я могу сделать. Вы везде были и все испробовали в вашем поиске просветления. Даже не ставя под вопрос идею, что просветление – это ответ. Сам поиск состоит из отчаяния. Вы постоянно бежите от чего-то или зачем-то, не спрашивая, является ли сама эта гонка обоснованной. Но я должен продолжать двигаться. Я должен иметь цель. Иначе я могу упасть в пустоту. Хотя кажется, как будто бы есть вопрос, который я мог бы задать, если бы я только знал, о чем он и как его сформулировать. Если бы я получил на него правильный ответ. Это было бы настолько важным и значительным, что дало бы мне инсайт, который мне нужен для просветления. Совершенный вопрос и ответ в том, что все является частью этой гонки. И эта гонка состоит в том, чтобы достичь места, где вы сможете остановиться и просто быть. Но быть бытие уже есть, вы уже есть. Эта история этой гонки происходит в бытии. История кажется важной, хотя кажется, я и есть эта история. Да, я есть история. Оно не отделено от истории. И пока есть гипнотизирование, история кажется реальностью. Но что я могу сделать, чтобы остановить историю? «Я» не может остановить историю, «Я» есть история. До тех пор, пока есть гипнотизирование, «Я» кажется сущностью, живущей в реальности, основанной на времени и пространстве. И эта реальность может включать страх, отчаяние, страдания, так же, как и попытки избежать этих вещей через пробуждение или просветление, но это пробуждение также является проектируемым событием в истории, основанной на времени и пространстве. «Я» никогда не сможет сбежать из истории, а я. Но возможно, что история может быть увидена как история. Это может показаться произошедшим либо через различные практики, либо совершенно спонтанно. Несмотря на то, как это кажется, никто не делает это. Никто ничего не делает. То есть нужно задействовать некоторую внешнюю инстанцию? Нет никакой внешней инстанции. Есть просто бытие. Это так разочаровывает. Если бы было что-то, что я мог бы сделать. Я нахожу себя обеспокоенным беседами, внимательно слушающим, пытающимся найти совершенный вопрос, беспокоящимся о том, не пропустил ли я что-то важное. Не требуется никакого дальнейшего понимания. История вашей жизни такова, что всегда будет о чем беспокоиться. Бытие уже есть то, что лежит за всеми обстоятельствами. Насколько это касается вашей истории, при избавлении от постоянной гонки – Это была бы история, открывшая, что нужно не столько просветление, сколько хороший отдых. Хотя кажется, мне следует выполнить что-то, что полностью перевернет мой способ отношения к жизни. Это была бы история достижений целой жизни, ни одной из которых не дало никакого реального покоя. чувствуя, что все хорошо, что достаточно просто быть. В настоящий момент весы все еще склоняются в пользу вовлеченности в историю поиска и погони. Но сейчас не осталось ничего, что еще можно было бы искать. Так что, может быть, весы качнутся в другую сторону. Хотя это не будет результатом усилий или борьбы. Но я в действительности никогда не делал ничего, так ведь? Не беспокойтесь о правильном понимании. Если здесь есть кажущееся личное «я» и есть вовлечение в историю жизни, в которой есть страдания, поиск и гонка, тогда, может быть, придет видение тщетности всего этого. Так что будет больше и больше и больше жизни в расслаблении. Может быть, это личное «я» исчезнет, может быть, нет. Но в жизни, просто расцветающей в присутствии, Будет ли это иметь какое-либо значение? Но мне некуда больше идти. Может быть, то, что вы говорите, станет очевидным, но я полагаю, что пока мне придется хромать дальше. Кажется, что есть какое-то продвижение. Этот факт, что я сижу здесь и сейчас, слушая это послание, такое радикальное в сравнении с тем, о чем мы все болтали 20 лет назад. Сказать это все просто бессмысленно, кажется неправильным. Посмотрите на реальность ситуации здесь и сейчас. Имеется комната вместе с людьми, находящимися в ней. 20 лет назад – это история, и идея о том, что что-нибудь изменится за следующие 10 лет – это также история. Единственная существующая реальность, Это то, что появляется прямо сейчас. Мы можем оказаться в истории о том, как все развивалось в эти 20 лет, и как оно может развиваться в будущем. Но в действительности это будут только слова, выходящие из рта в настоящий момент, и идеи, возникающие в уме в этот момент. Но разве это не было бы невыносимым, не сбегать в мысли каждый момент? чтобы постоянно быть в присутствии, принуждая себя быть пробужденным. То, что сейчас появляется как невыносимое, это идея о том, что это повседневная жизнь, это все, что есть. Затем появляется идея о необходимости избежать этого каким-нибудь способом. Но когда в мыслях нет отвлечений, когда мысли видятся, как они есть, Тогда есть просто это. Мысли появляются здесь, образы появляются, ощущения появляются. Но были бы вы способны поддерживать разговор с таким человеком? Я имею в виду, что если бы не разрешалось идти вслед за мыслями. Разговор происходит независимо от того, есть отвлечение в мыслях или нет. Если мысли видятся как мысли... Все еще могут быть встречи с историями о прошлом и будущем. Но они не предлагают никаких возможностей для кажущегося побега из настоящего. Очевидно, что бежать некуда. Что такое эта ваша уверенность, которая означает, что вы можете сидеть здесь впереди, отвечая на вопросы, в то время как я сижу здесь сзади, задаваясь всеми этими вопросами? Текущие мысли занимают центральное место в игре жизни и предполагают наличие Натана там, который уверен, и меня здесь, лишенного уверенности. Когда мысли занимают центральное место, когда история меня пожирает в шоу, чувство индивидуальности и идея наличия других личностей приобретает кажущуюся основательность. Но никого нет внутри этих образов. Они есть просто образы, появляющиеся и исчезающие в его сознании. Фактически, Натан не имеет никакой уверенности. Потому что нет никакого здесь, кто мог бы быть уверенным. И точно так же нет никого внутри вас, чтобы быть неуверенным. Вы – это только мысль. Если человек имеет прекрасное понимание, имеет ли действительное значение, что все еще есть тонкое чувство отождествления? Все, что происходит, ограничено игрой жизни, игрой видимости. Поэтому в действительности ничего не имеет значения. И если внутри игры имеется прекрасное понимание, которая не отказывает даже во время любых кризисов, возникающих в жизни персонажа. Тогда нет, это не имеет значения. Но только вместе с пониманием есть и возможность страдания, потому что некоторые чувства отождествления, хотя и тонкое, все еще остаются. Значит ли это, что жизнь этого персонажа будет проживаться просто и комфортно? Может быть, почему же нет? «Я» отсутствует для всех намерений и целей. Тогда в таких обстоятельствах было ли бы какое-нибудь беспокойство об окончательном освобождении от «Я»? Почему ему нужно было бы быть? Попытка окончательного освобождения от «Я» может привести к созданию проблем там, где их нет. Тогда, если я действительно исчезнет в этих обстоятельствах, это даже может быть не замечено? Может и не будет замечено. Если я должно исчезнуть, когда во всех намерениях и целях оно уже отсутствует, тогда почему это исчезновение должно быть замечено? Если жизнь уже легка, нет необходимости в большей легкости. Тогда, если моя жизнь относительно нормальна, нет никакой реальной необходимости в беспокойстве об освобождении от «я», потому что само это беспокойство, кажется, и есть самая большая моя проблема. Так идите и живите обычной жизнью. В действительности это же все просто придирки, так ведь? Если «я» исчезает, то она делает это в любом случае совершенно спонтанно, а не как результат чего-то, что делает «я». Если это действительно понято, то вы можете предоставить все самому себе и делать еще что-нибудь, что вам нравится. 25 лет назад я путешествовал по Азии и немного заинтересовался буддизмом. И когда я вернулся в Англию и услышал, что в нескольких мирах от места, где я жил, открылся буддийский центр – Я подумал, что мне следует дать этому шанс. И в следующие 20 лет буддизм и поиск просветления захватил мою жизнь. Буддийское учение о том, что все вещи, приходящие, неудовлетворительны и решены центральной сущности или самости, кажется, обладало совершенно логическим смыслом. Идея о том, что спасение от неудовлетворительности жизни было возможным, казалась мне действительно бодрящей. В ранние дни Центра учитель говорил вещи вроде «все совершенно так, как оно есть», «вы все уже просветленные, в реальности нет никаких «нужно», «следует» или «должен». Это не на миллион миль дальше от вещей, которые вы или Тони Парсонс могли бы сказать. На протяжении многих лет, однако, простота центрального послания и ощущение вдохновения, кажется, становилось во все большей степени омраченным подчеркиванием всех тех вещей которое нужно было сделать или не сделать, для того чтобы случилось просветление. Ощущение тайны и чуда было похоронено под непреклонным стремлением к конфронтации и борьбе с негативностью, которая, как я поверил, омрачала мое видение. Будучи хорошо и по-настоящему насаженным на крючок, я мог только продолжать. Наш учитель говорил нам, что пока мы применяем путь к себе с преданностью пока мы работаем над развитием ясности ума, что осечет нашу запутанность и раскроет вещи так, как они есть на самом деле. И это может занять больше одной жизни, но мы определенно обретем это в конце. И в течение долгого-долгого времени я верил ему. Почему нет? Пока, как я бы сказал, он был просветленным, то, конечно, он должен был знать больше о том, что мы обретем в конце. И если мне казалось, что я не продвинулся далеко, если вообще продвинулся, то ясно, что неудача должна определяться моим собственным применением учения. В итоге это начало доходить до моего сознания, и осознание заняло много времени, что проблема не обязательно определяется моей собственной несостоятельностью или недостатком заинтересованности. Возможно, может быть это больше случай изъяна в самой сути метода. И он не мог на самом деле исполнить то, что обещал. В конце 1999 года я покинул центр, который был моей жизнью в течение 11 лет, и потерпел неудачу со мной. Я нашел работу и место, где жить. Постепенно я устроился в нормальной жизни в мире. Мысли о просветлении, тем не менее, идея о том, что должно быть что-то другое, отличное от ежедневной суетной жизни, неумолимого спада в болезни смерти, Продолжали изводить меня. Следующей осенью я был в книжном магазине Откинс в Лондоне. Просто, привлеченный причудливым именем автора, я приобрел книгу Уэйна Ликермана. Даже в мои трудные буддийские времена мне всегда нравилась книга Несаргадатый Я и Сто. И я нашел подход Уэйна к недвойственности привлекательным. Несколько месяцев спустя я пришел на одну из его встреч по уикендам в Лондоне. Хотя меня настораживало его подчеркивание отношений гуру-ученик, я бы, вероятно, продолжал ходить на встречи с ним, если бы он не жил на другой стороне планеты. Вскоре после этого случилось так, что друг одолжил мне экземпляр открытой тайны. Я не претендую, что я понял ее всю, но что-то в простоте слов Тони Парсонса заинтриговало меня. Я заглянул на его сайт и обнаружил, что он проводит беседу в Солсбери в следующую субботу. Ясность Тони и постоянное выдергивание коврика из-под моих ног были вдохновляющими. Он снова пробудил во мне ощущение тайны и чуда всего этого. Он помог мне постепенно осознать ценность того, что никого нет, и поэтому нет ни выбора, ни ответственности. После всех этих редких непрерывных попыток делать правильные вещи и не делать неправильные, это стало таким облегчением. Чем же отличалось то, что говорил Тони, от того, что вы слышали прежде? Тони говорил, что все правильно так, как оно есть, и что на самом деле никого нет, нет самости. И это, кажется, было в точности тем, что говорил мой буддийский учитель. Какое-то время я был в замешательстве, в чем была разница, но постепенно это прояснилось. В сущности, это было вопросом подчеркивания того или иного аспекта. Я читал, что существует два основных подхода к просветлению или освобождению, или как бы вы это ни называли. Трансцендентный и имманентный. Трансцендентный говорит, что мы должны совершать усилия, чтобы выйти за пределы мира, чтобы найти ответ. Имманентный говорит, что ответ уже и всегда присутствует здесь. Конечно, буддийский подход включает идею монетного подхода, но то, что он в действительности подчеркивает, по крайней мере в моем опыте, это трансцендентный подход. Поэтому пока НАТА или не я, является одним из центральных принципов учения, и пока оно заявляет, что просветление полностью находится за пределами действия и результата, за пределами времени и пространства, за пределами процесса обуславливания, Вы склонны слышать о более чем миллионе одной вещи, которые могут и должны быть сделаны, прежде чем вы окажетесь в месте, где происходит просветление и где можно увидеть отсутствие «я». Буддизм, конечно, осведомлен об этом противоречии и, кажется, обращает на это внимание, когда говорит, что вы должны использовать «я», чтобы пойти за пределы «я» и когда объясняет, что есть разные уровни реальности, которые нельзя смешивать. Есть реальность соглашения, где я рождаюсь, взрослею и умираю, и могу выбирать, что мне делать. Есть окончательная реальность, где есть только приходящие сенсорные феномены. И за пределами обоих этих реальностей есть само просветление. Сложность на сложности Конечно, фокусирование на усилии и контроле неизбежно приносит все эти проблемы со сравнением и восприятием несостоятельности которые появляются, когда персонажи эмоционально верят, что они реальны, и требуется значительные усилия, чтобы прийти к осознанию, что их нет. Тем не менее, часто мне удавалось позаботиться о неуверенности в себе или самомнении, или даже о понятии возникновения себя, что не давало ничего для того, чтобы подорвать эмоциональную убежденность в том, что действительно есть я, кто может продвигаться на пути. То не убирал все это. Он отменил это разделение между правильным и неправильным и раскрывал, что в действительности все было нормально. Первая вспышка эйфории длилась до того, как мне удалось закопать себя в яму того, что было равнозначно фатализму. Я слышал, как кто Тони снова и снова повторял, когда кто-нибудь жаловался, что его послание выглядит фаталистическим, «Это не так, что нет ничего, что можно сделать. Скорее, что нет никого». На интеллектуальном уровне, а временами и на уровне переживания, это создавало совершенное ощущение. Но все больше и больше я увязал в эмоциональном убеждении, что нет ничего, что я мог бы сделать, что несомненно привело со временем к интенсивным ощущениям тщетности и неудовлетворенности, потому что у меня больше не было направления фокусирования, чтобы разрешить эту дихотомию, то не забрал его у меня. Когда я был увлечен буддизмом, всегда было что-то, что я мог бы делать. Быть более внимательным, больше медитировать, практиковать ограничения. Сейчас, несмотря на все, что говорил Тони о том, что нет никого, несмотря на мое собственное интеллектуальное понимание этого, моя эмоциональная реальность такова, что я нахожусь в ловушке безнадежной ситуации. Итак, вы имеете в виду, что вы начали через буддизм с позитивного подхода, полного надежды «я могу сделать что-то». Но потом вы обнаружили, что вы перешли к противоположному полюсу и были захвачены негативной неудовлетворенностью, «я не могу ничего сделать». Да, в точности. И что еще хуже, там, где буддизм дает впечатление, что только один из миллионов может достигнуть просветления В новых недвойственных кругах я сталкивался с постоянными сплетнями и слухами о пробудившихся или получивших это людях. Программы сатсангов изобилуют новыми именами, и все выглядит так, что скоро учителей будет больше, чем учеников. И это в мои худшие моменты отбрасывает меня обратно к чувству неадекватности и ощущению, что я тот, кто не сможет получить это, и кто, несомненно, никогда не получит это. Сначала я был склонен верить этим утверждениям, но постепенно мой скептицизм взял верх. Один скептик суммировал это, когда полагал, что большинство из них просто слишком близко приняли к сердцу то, что называется «иметь хороший день». Так что случилось потом? Но некоторое время были колебания между неудовлетворенным и безнадежным фатализмом и отношением к чёртов все это и включить телевизор. Потом вы что-то сказали на ваших беседах, и кажется, это действительно достигло цели. Я знаю, я слышал похожие вещи от вас обоих в прошлом, но в этот раз слова попали в цель. Это произошло примерно так. На беседах мы продолжаем слышать «здесь нет никого», и это становится еще одним направлением поиска как если бы некоторым образом было существенным, что здесь не должно быть никого. Иногда это могло быть совершенно очевидно. Мы смотрели и видели, что в действительности здесь не было никого. Но если мы смотрели и кажется, кто-то все же есть, и что с того? Это заставило меня осознать, как много значений я придавал тем случаям, когда казалось, не было никого. Быть никем – это хорошо, и это нужно искать. Быть я – это определенно нехорошо. И более того, это «что с того» было несговорчивым, несостоявшимся «что с того» соответствует такому выражению «если я не могу выиграть в этой игре, то я не собираюсь в нее играть». Но потом было ощущение, что есть кто-либо или нет, в действительности не имеет никакого значения. Но потом это видение, или как бы его ни называли, исчезло, и на эмоциональном уровне бытие стало ощущаться снова как проблема. Но то, что вы говорили, открыло, что я все еще незаметно для себя надеялся, что можно достичь точки, где можно быть просто бытием, без какого-либо следа «я», где всегда есть это переживание «нет никакого «я». Хотя я желал бы этого, вы прояснили это для меня, что это не является необходимым. Так что я полагаю, это похоже на ящик Пандоры, надежда уходит последней». Это так прекрасно просто оставаться в бытии. Недавно случилось несколько инсайтов. Я не хочу приписывать им какое-нибудь значение, но сейчас, когда случается то, что раньше погрузило бы меня в историю, сейчас это просто больше не прилипает ко мне. И это хорошо. В бытии есть бесконечные возможности. И каждый персонаж в этой комнате представляет уникальный вариант реальности. Однако все это происходит в бытии, поэтому один вариант не более значим, чем любой другой. Но, конечно, это и есть цель всего поиска прийти к ни в чем не нуждающемуся пребыванию. Там, где есть поиск, это не ведет ни к чему. Поиск является существенной частью истории разделения. Представление о том, что это ведет к чему-либо является частью истории. Но это то, о чем говорят, как об освобождении, отсутствии чувства индивидуальности. Все появляется и исчезает, и ничто больше не привязывается ни к чему. Все, что появляется, делает это спонтанно. И это не является целью, достигаемой в конце поиска. Бытие одинаково присутствует и в качестве отождествленного индивида. Но для этого отождествленного индивида все еще будет существовать поиск покоя. Да, эта история отождествления содержит представление о том, что в конце концов поиск приведет к покою. Но все, что появляется, делает это спонтанно. Есть поиск или нет, бытие не имеет конечной цели прийти к покою. Это просто история в этой игре. Бытие это весь покой и вся борьба. Бытие это все, что есть. Действительное проявление игры и является ее единственным значением, а не что-то происходящее внутри нее. Я говорю об абсолютном покое бытия, абсолютном пребывании. Этот разговор происходит в относительности игры. Пробужденные или спящее, В покое или в борьбе, я или не я, ничто из этого не важно. Это просто предмет обсуждения в игре. Да, Бытие – это абсолютный покой. Но это также, как я говорю, относительная борьба. Я понимаю, что вы не хотите придавать никакого значения ничему, за что ищущий мог бы ухватиться, но отсутствие поиска абсолютно отличается от поиска. Эта беседа является описанием из какого-либо скрытого плана продвигать отсутствие поиска и подрывать поиск, хотя так могло бы показаться. Вы кажетесь взволнованным. — Ну, вы о том же, что и я. Я только сделал наблюдение о происходящем здесь. — А, я понял, о чем вы. Тогда точка зрения «я» принимается снова с такой конкретной установкой. Да, это «я» не является фиксированным объектом. Это просто мысль, психологическое отождествление. Когда мысли просто наблюдаются, как возникающие и исчезающие, и отсутствует отождествление с любой конкретной мыслью или представлением, тогда отсутствует относительная ситуация которая создает меня как отдельную сущность. Есть просто пребывание в бытии, описываемое как прекрасное, приятное или скучное. И это не значит, что я это враг. Это просто то, как вы сказали, где есть отождествление с я. Потом, вероятно, появится поиск в той или иной форме. Поиск пребывания в отсутствии отождествления. Я был на одной из ваших встреч около месяца назад, и на следующий день я обнаружил себя бесконтрольно смеющимся, когда смотрел несомненно трагическую новость. Хорошо, может быть, есть предположение, что одним из результатов всего этого является то, что мировые события больше не воспринимаются серьезно. В общем, да, когда вы воспринимаете себя как отдельную личность, Тогда эмоционально расстраивающие события беспокоят и неприятны. Но без сомнений, если вы приходите к пониманию, что все является вами самими, тогда не может быть никакой трагедии, потому что это происходит только с вашим собственным «я». То есть есть понимание, что все является вами самими. Да. Тем не менее, не является ли это просто историей в мыслях? Потому что понимание ограничено мыслью, однако чистая природа этого понимания могла бы быть. Но вы говорите, что все происходит само по себе, поэтому понимание не является тем, что делаю я, оно просто происходит. Вы можете сесть на мое место, если хотите. Но спонтанно возникающая мысль и может быть понимание. Это просто больше болтовни, которые добавляются к итоговой сумме всего того, что составляет жизнь меня. Нет ничего неправильного в этом, или в вашем неконтролируемом смехе на трагическим случае. Как вы сказали, все это просто происходит. Никто не делает это. Трагедии на самом деле ни с кем не происходят. Тем не менее, чтобы предоставить более полную картину, я хотел бы предложить рассмотреть такую возможность. Пока игра жизни продолжается, видимые реакции грусти или слез на трагические происшествия на самом деле очень естественны. В этом нет ничего неправильного. Нет ничего неправильного даже в отсутствии эмоциональной реакции на трагедию, или даже в неуместной реакции, такой как смех. Но она не является каким-либо образом более духовной или просветленной. Поэтому, как вы указали, иногда может быть неуместный ответ на события жизни. Но вообще природа игры жизни такова, что трагические события вызывают печаль и даже слезы, несмотря на ясность, понимание или замешательство. Я не предполагаю, конечно, что в действительности существуют какие-либо сущности, которые воспринимают или испытывают трагедии. Но и в случае, когда есть психологическое чувство себя, находящееся в центре, и в случае, когда видится, что здесь нет никого, в спонтанном возникновении проявлений внутри игры жизни появляются определенные шаблоны. Вы можете либо понимать или ясно видеть, что все происходит спонтанно. Никто ничего не делает, никто не несет ответственность, никому не вредят. Но если вы обнаружите спонтанный смех, происходящий на похоронах, не удивляйтесь, если вы спонтанно получите по зубам. Дорогой Натан! Несколько лет назад я натолкнулся на ясность, и она сразу же затронула какую-то струнку, хотя я не понял ее полностью в то время. Читая сейчас «Уже пробужден» и слушая два ваших CD, я чувствую, как будто последнее неподдающееся препятствие было удалено, хотя также понятно в каком-то смысле, что никакого препятствия не было. В течение некоторого времени я приравнивал осознание и то, что вы могли бы назвать вниманием к текущему моменту, пребыванием сейчас и тому подобное. Сейчас я понимаю, что это усилие быть в сейчас просто создает еще больше дуализма, и осознание настоящего момента – это просто техника для ума, которая незаметно помогает усилению чувства «я». Потому что в любом случае, является ли ум внимательным или нет, присутствие всегда есть. Перечитывая недавно «Уже пробужден, я записал, отвлечение внимания и забывчивость являются историей об отвлечении внимания и забывчивости, возникающей в текущий момент. С этим пришло огромное чувство освобождения. Но возник вопрос. Мы уже пробуждены. Следовательно, то, что традиционно считается пробуждением, сводится к тому, Осознается ли это уже пробужденность или нет? Разве это не то же, когда это узнавание или памятование просто является процессом ума? Точно таким же процессом, когда мы вспоминаем, где находятся положенные не на место ключи от машины. Затруднение неузнавания возникает, когда мы были маленькими детьми и усиливается с любым видом обусловленности. Не является ли это затруднение – присущим всем проявлениям ума. И Это не так, что мы уже пробуждены. Скорее, ваша истинная природа является пробужденностью во всем, что проявляется в настоящий момент. Разве какое-то затруднение и неузнавание возникало, когда вы были маленьким ребенком? Были ли вы вообще на самом деле ребенком? Это предположение, основанное на возникающих в настоящем представлениях. Фактически, вы просто есть в настоящий момент. И в свете просто бытия не имеет значения, распознается уже пробужденность или нет. Как вы говорите, присутствие есть всегда. Я только что закончил слушать ваш CD, никто не получит просветления. Я записал следующее. Это чистое бытие, присутствие, осознание, жизнь – есть это. Все есть это. Не может быть неправильного поворота. Этот неправильный поворот тоже был бы этим. Сомнение есть это. Страдание есть это. И Это нельзя понять неправильно. Понять это неправильно было бы присутствием понять это неправильно. Поэтому видеть это или не видеть, получить это или нет, что кажется является главной заботой ищущих, как продемонстрировано на CD, кажется несущественным. Но все же большинство ищущих, конечно, чувствует, что они не видят или не понимают то, что всегда есть что-то более близкое к этому. Как разрешить этот парадокс? Другими словами, в то время, пока пробужденность уже всегда здесь, понимание этого не всегда здесь. Вы понимаете, что я имею в виду? Как это разрешить? Бытие или пробужденность является вашей истинной природой? Понимание этого или не понимание, видение или нет, Ничего не меняет в бытии, в том, что вы есть. Понимание этого или непонимания имеет значение только как происходящее в истории «я». Для бытия не существует никакой резолюции. Бытие ни в чем не нуждается. Вы находитесь в этой проявляющей игре и как проявляющая игра. Пока история продолжается не имеет значения, получит ли ищущий это или нет. Ваша истинная природа в качестве бытия останется незатронутой в любом случае, осознается ли это с точки зрения персонажа игры или нет. То, что кажется имеющим абсолютное значение для ищущего, в реальности совершенно не имеет значения. Парадокс, конечно, заключается в том, что пока поиск происходит, Именно он и есть реальность. Дорогой Натан, есть абсолютный резонанс с тем, что вы говорите. Я начал пытаться отвечать на свой собственный вопрос после прослушивания CD снова. Я записал. Непонимание этого является присутствием непонимания этого. Это хорошее резюме? Еще есть такая мысль – выражение «понять это», «узнать это» всегда предполагает двойственность, так как оно предполагает понимающего и то, что понимают. Как отмечалось выше, непонимание этого также является бытием, бытием непонимающим это. Другими словами, не может быть понимания этого, это по своей сути дуалистично, но всегда есть бытие этим. Это имеет смысл? И, наконец, когда вы пишете «То, что кажется имеющим абсолютное значение для ищущего, в реальности совершенно не имеет значения». Парадокс, конечно, заключается в том, что пока поиск происходит, именно он и есть реальность. Означает ли это, что пока есть отождествление с ограниченным индивидуумом, всегда будет казаться, что есть что-то, что нужно понять? Как вы говорили на CD… Это бездонная корзина. В то время как с точки зрения, так сказать, бытия, нет и никогда не было ничего для понимания. Все уже всегда есть. То, что смотрит вам прямо в лицо, это жизнь, как она есть. Жизнь – это то, что есть прямо сейчас. Это единство. Это бытие. Может быть безбрежное, неразрушимое знание, которое переключается на понимание, которое является пустым знанием, сопровождаемое желанием достижения завершенности. Такова игра жизни. Но самой жизни нет никакого дела до становления завершенным. Жизнь уже совершенна и может включать ощущение незавершенности персонажа. Дорогой Натан, имеется знание о том, что подъемы и спады, понимание и непонимание, уверенность и сомнения – все это есть часть игры. Они все появляются на экране пробужденности. Хотя эту пробужденность никогда нельзя, скажем так, увидеть. Эта пробужденность всегда находится в состоянии включено, так как выключено так же было бы им. Непонимание этого является выражением бытия в качестве непонимания этого. Следующая мысль приходит хорошо, но несомненно это необходимо понимать. Это большая ошибка, я знаю, что это на самом деле не ошибка. Не понимать это также это. И этого невозможно избежать. Все является этим, понимая или нет. Что бы ни появлялось в настоящем, это и есть реальность. Хотя вы говорите о жизни индивидуума как истории, если она кажется реальной, и в этом смысле является реальной, она важна, так ведь? Даже если это просто проявление. В настоящем есть просто это что может заключать загипнотизированность истории я. Если история меня – это то, что проявляется в настоящем, тогда она является реальностью. То, что происходит здесь – это описание возможностей, и одна из этих возможностей – видеть мою жизнь как историю. Однако также указывается, что это видение Не является каким-либо образом более значимым, чем не видение этого. Видение этого не есть что-то, что должно произойти. В настоящем это само является еще одной историей. Что бы ни появлялось в настоящем, это и есть реальность. Не имеет значения, имеется ли загипнотизированность истории и я, или «я» ясно видится, как история. Ничто из этого на самом деле не имеет значения. Все это просто выражение бытия в настоящем. Почему вымышленный персонаж появляется в первую очередь? Бытие не имеет причины. Оно просто есть. Вопросы и ответы могут появляться только потому, что бытие есть. Вопрос «почему» возникает как часть проявления, и ответ на него может быть дан только в пределах истории, находящейся внутри проявления. Возможно, вы могли бы спросить, почему это дерево растет здесь? Я мог бы ответить история о зерне, которое упало здесь в землю. 38 лет назад. В действительности здесь просто есть дерево. Ничего не нужно говорить вообще. Само присутствие здесь дерева является чем-то чудесным. И в свете этого знания любой вопрос «почему» о его появлении может показаться довольно забавным.